Старый Новый год С первого по тринадцатое нашего января Сами собой набираются старые номера, Сняли иллюминацию, но не зажгли свечей. С первого по тринадцатое жены не ждут мужей. С первого по 13. Пропасть между времен. Вытри рюмашки насухо, выключи телефон. Дома, как в парикмахерской, много сухой иглы, простыни, перетряхиваются. Не подмести полы. Вместо метро Вернацкого кружатся дерева. Сценою императорской кружится Павлова с первого По 13 только в россии празднуют эти 12 дней как интервал в ненастиях через 12 лет в югою патриаршею позамело капот в новом не потерявшиеся старые настает будто репатриация я закопал шампанское под снегопад в саду выйду с тобой с опаскою вдруг его не найду у нас обвенчает наскор белая коронация с 1 по 13 с первого по 13